Клова т р и д ц а т а Уилтон м й с сказал, что звонит с телефона автомата. Речь н е г л а сбивчивая, взволнованная, как будто он ежесекундно озирался. На следующий день у л и м о н а Гритта намечалась поездка с женой к врачу в п а н а м а с и т и Он предлагал л э й с и встречу там же, у врача, в наименее подозрительном месте. Уилтон сообщил ей подробности и спросил, узнает ли она Гритта. Лэйси ответила, что никогда его не видела, но его сможет узнать ее босс, который ни за что не отпустит ее туда одну. Уилтон усомнился, что г р и т т о устроит такой вариант, но сказал, что это выяснится на месте, посоветовав не удивляться, если Гритт выскажет неудовольствие. Лэйси и Майкл приехали навстречу на час раньше назначенного времени. Он остался в машине, она вошла в здание, четыре этажа докторских и зубо-врачебных кабинетов. побродила по первому этажу, изучила указатель, забрела в кафе, а потом поехала на лифте на третий этаж. Нужный ей отсек занимала команда гинекологов, в ч е й просторной современной приемной сидели почти одни только женщины, всего двух сопровождали мужчины. Лэси й вернулась в машину и подождала, пока точно такой же разведывательный рейд совершит Майкл. После этого они пришли к общему мнению, что место встречи не представляет опасности. Наилучший вариант для тайной сходки. Пациенты дюжинами входили в здание и покидали его. Без четверти два Майкл кивком указал на пару, вылезавшую из машины неподалеку. Вот и грит. Экс-констебль имел шесть футов росту, был худ, но с брюшком. Длинные темные волосы его жены были заплетены в косички. Она выглядела приземистой, гораздо ниже мужа. «Запомнила?» — спросил Майкл. л е й с и кивнула. Когда пара вошла в здание, она поспешила следом за ними. Майклу оставалось сидеть и ждать в надежде, что все пройдет удачно. Он внимательно наблюдал за входящими в здание. Вдруг среди них окажутся подозрительны. Внутри Лэйси еще раз ознакомилась с указателем кабинетов, потратив на это несколько минут, и села в лифт. В приемной она сразу увидела читу Гриттов. Они сидели у дальней стены и выглядели смущенными, как и все здесь. Лэйси взяла журнал и уселась в другом углу. Эми Гритт сверлила глазами пол, будто ждала какого-то страшного известия. Лимон небрежно перелистывал журнал People. Лэйси не знала, как ему описал ее Уилтон. Пока Гритт не проявлял к ней ни малейшего интереса. Секретаршу в приемной тоже не заинтересовала молодая женщина, не обозначившая цели своего прихода. Она выкликала очередную фамилию, и торопливая медсестра уводила обладательницу фамилии куда-то за угол. Так продолжалось полчаса. Женщины уходили, их сменяли другие. л э й с и наполовину закрывшись журналом, наблюдала за гриттом. Прошел час, он уже нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец вызвали Эми Гритт, и та подошла к столу. Как только она скрылась из виду, л е й с и встала и уставилась на Лимона. Их взгляды встретились, она слегка кивнула и вышла в коридор. Там ей пришлось подождать всего несколько секунд, после чего появился г р и д я Лэйси Штольц», — тихо представилась она, протягивая ему руку. Он аккуратно ее пожал, улыбнулся и инстинктивно оглянулся. «Лимон Грит, вы выглядите гораздо лучше, чем в нашу прошлую встречу». «Стараюсь. Спасибо, что спасли». «Такая работа. Та ещё была картина. Скорблю о вашем друге». «Спасибо». Грит подошёл к окну и опёрся о подоконник. В коридоре было людно, пациенты разбегались по кабинетам, на пару окна никто не обращал внимания. «У нас мало времени», — начал он. «Я не участвую в махинациях, происходящих на нашей земле. Я полицейский, я честен, мне надо защищать свою семью. Мое имя никогда не звучало ни в каких расследованиях. Я не стану выступать с показаниями в суде и не стану указывать пальцем на людей своего племени и на жуликов, с которыми они связались. Вам понятно?» «Понятно, но и вы поймите, я не всё могу контролировать. Вот своему слову я хозяйка, если хотите, положитесь на него». Грит достал из переднего кармана джинсов флешку. «Здесь две видеозаписи. Первая передана полиции города Фолли, штата Лабама. Им повезло, кто-то, не знаю кто, снял на видео угон пикапа. Вторая сделана через четверть часа после аварии у придорожной лавки севернее Стерлинга. На ней хорошо виден человек, сидевший за рулем угнанного пикапа при столкновении с вашей машиной. Я записал памятку со всеми известными мне подробностями. Лэйси взяла у Гритта флешку. Он достал из другого кармана пластиковый пакетик. Это клочок окровавленного бумажного полотенца. Через два дня после аварии я нашел его в четверти мили от места происшествия. «Моя версия — кровь принадлежит пассажиру со второго видео. На вашем месте я бы поспешил с анализом ДНК и молился, чтобы удалось заполучить имя человека с видео». Лэйси забрала ей пакетик. «У вас остались копии?» «Остались, как и само полотенце, которое пока никто не нашел». «Даже и не знаю, что сказать». «Ничего не говорите». «Делайте свое дело, ловите мерзавцев. Мое имя звучать не должно». «Обещаю, оно не прозвучит». «Спасибо, мисс Штольц. Мы с вами никогда не встречались». Грит шагнул к двери. «И вам спасибо», — произнесла Лесси ему вслед. д з д о р о в ь е вашей жене». «Она здорова. Обычный регулярный осмотр. Она боится врачей, вот я ее и сопровождаю». Майкл и Лэйси не догадались захватить с собой лэптоп, иначе смогли бы посмотреть видео за столиком первого подвернувшегося кафе. В машине они наперебой фантазировали о том, что может оказаться на записи. «Почему ты его не спросила?» — возмущался Майкл. «Потому что он спешил. Он отдал мне флешку, сказал все, что хотел, и ушел». «На твоем месте я бы спросил». «Если бы да кабы. Хватит ворчать». «Кто начальник управления правоприменения штата?» «Гас л о м б е р т Его недавно назначили, и я с ним не знаком». «А с кем ты знаком?» ну, «Есть один старый дружок». Майкл дважды звонил старому дружку, но безрезультатно. Лэйси позвонила знакомой в прокуратуре и узнала имя директора региональной криминалистической лаборатории в т а л а х а с с и Директор оказался занят, ему было не до разговора, и он пообещал перезвонить завтра. Когда оба убрали телефоны, Майкл сказал. «Лаборатория ничего не будет делать без приказа управления». «Я сама позвоню г а с у Ламберту. Уверена, я сумею его очаровать». Но секретарь комиссара Ламберта была непреклонна. Она заявила, что ее босс, чрезвычайно занятой человек, сейчас на встрече. Зато перезвонил старый дружок Майкла с вопросом, в чем дело. Мчаясь по полосе обгона на федеральной автостраде номер 10, Майкл объяснил ему, что дело срочное, связано с гибелью при подозрительных обстоятельствах государственного служащего. э б о т т а к звали друга, ответил, что слышал о смерти Хьюго х е т ч о «У нас есть основания считать, что это была не просто авария. Источник в индейском племени предоставил нам важный образец крови. «Как нам сделать анализ в криминалистической лаборатории?» Пока они разговаривали, Лейси копалась в интернете. Она никогда не занималась анализами ДНК и совершенно не разбиралась в предмете. В статье на научном сайте говорилось, что современные судмедэксперты научились проводить анализы ДНК за два часа, достаточно быстро, чтобы определить, совершал ли задержанный преступление, в связи с которым арестован, а также другие. Всего пять лет назад на анализ уходило до трех суток, и за это время подозреваемый успевал выйти под залог. «Нет, никакого расследования не ведется», — объяснял Майкл в телефон. «Несчастье произошло на территории племени. Дело ведут сами таппоколы. Проблема отчасти в этом. Поэтому я и прошу об услуге, Эбот. И поскорее». Услышав ответ, Майкл сказал спасибо и разъединился. — Пообещал попробовать. Он поговорит с комиссаром. Около пяти часов вечера Майкл и Лейси п р и н ч а л и с ь в криминалистическую лабораторию на окраине т а л а х а с с и У дверей их уже ждал э б б о т вместе с доктором Джо Васкисом, директором лаборатории. Быстро представившись, они поспешили за директором в небольшую совещательную комнату. Там л э й с и выложила на стол прозрачный пакетик на молнии. Васкис взглянул на него, но трогать не стал. «Что вам об этом известно?» — осведомился он. «Немного», — ответила Лейси. «Мы получили это менее двух часов назад от нашего конфиденциального источника. По его словам, это испачканный кровью клочок бумажного полотенца». «У кого он побывал?» «Мы не знаем. Наш информатор считает себя профессиональным полицейским, поэтому, думаю, почти ни у кого». «Сколько времени потребуется?» — спросил Майкл. Васки сгорделиво улыбнулся. «Два часа. Невероятно. Согласен. Технология стремительно совершенствуется, так что через пару лет детективы смогут прямо на месте преступления делать анализы крови и спермы при помощи портативных приборов. Чип ДНК. Вот как это называется». «А сколько времени понадобится, чтобы прогнать результаты через базу данных штата?» интересовалась л э с с и васки спокосился на эбота тот пожал плечами и ответил полчаса по пути на работу майкл и л э с с и взяли китайской еды в своем излюбленном ресторанчике рядом с капитолием кпдс оправдала их ожидания после шести там не осталось ни души забыв про ужин они поспешили в кабинет майкла чтобы вставить в его компьютер флешку После просмотра обеих видеозаписей они внимательно прочли двухстраничную памятку Гритта, разобрали ее строчка за строчкой и еще несколько раз просмотрели записи. Лэйси была в полуобморочном состоянии. На мониторе красовалось орудие убийства, тот самый пикап, а может и самоубийца с расквашенным носом. Каждая видеозапись запечатлела двоих мужчин. Пара на второй была не той, что на первой. Вдруг все четверо — члены криминальной семейки Дюбоза. Самого вонна Майкл и л э с с и наблюдали на записи, з а п е ч а т л е в ш и й его приезд к кондоминиуму в Рэббит-Драйв. Этим их знания о нем до сих пор и с ч е р п ы в а л и с ь Особенно впечатлял водитель во втором видео, снятом перед лавкой Фрога. Он был старше остальных троих, лет сорока пяти, и лучше одет. Золотистая рубашка, отглаженные брюки. Он все хорошо спланировал, вплоть до мастерски подделанных номерных знаков Флориды на его пикапе. Спутать его с Вонном было нельзя, но и назвать простым исполнителем не поворачивался язык. Не он ли командовал операцией? Может, это он ходил вокруг расплющенного Приуса Лейси с фонарем, искал телефоны, пока Хьюго прощался с жизнью, истекая кровью? Но и ему изменила смекалка. Надо же было остановиться прямо перед лавкой Фрога и позволить камере запечатлеть свою физиономию. Недаром Элли твердил, что даже самые ушлые преступники допускают дурацкие ошибки. Только теперь л э й с и и Майкл вспомнили простывшую курицу и приступили к еде, хотя не испытывали голода. В 19.50 у Майкла завибрировал телефон. «Он наш!» радостно сообщил Эббот. Кровь на клочке бумажного полотенца принадлежала двадцати т р 2 х л е т н е м у Зику Форману, дважды осужденному за торговлю наркотиками и освобожденному условно-досрочно. Данные его ДНК хранились в базе данных штата уже пять лет, со времени его первого ареста. Эббот переслал по электронной почте три его фотографии, две любительские, одну тюремную. Майкл рассыпался в благодарностях и поклялся э б у о т у что теперь он его должник. Лэйси подскочила к принтеру и буквально выхватила из него распечатки фотографий. Майкл включил стоп-кадр на том месте второй записи, где лучше всего были видны оба лица. Пассажир, несмотря на окровавленный нос, был вылитый Зиг Форман. Элли п о ч е к у радостно откликнулся на приглашение Лейси и примчался, несмотря на п о з д н и й ч а с и на то, что ее голос звучал по телефону совсем неинтимно. Она сообщила лишь о срочности дела, чем и ограничилась. Они просмотрели видеозаписи, изучили фотографии, прочли памятку Гритта и проболтали до полуночи, прикончив в процессе бутылку вина.